54. На работе Нина сидела как на иголках и все время поглядывала на часы. Даже минуты тянулись нескончаемо медленно, не говоря уже про часы. Время стало как будто резиновым и могло растягиваться, как ей казалось, бесконечно. Девушка пыталась отвлечься, погрузиться в работу, коротать перерывы за разговорами с коллегами, но офисные сплетни казались пресными и неинтересными по сравнению с теми новостями, что ждали ее дома. Ей хотелось расспросить Анчута подробно обо всем, что они с Варганом делали всю прошлую неделю, какую информацию им удалось добыть и какую работёнку им пришлось выполнить взамен за утраченную игральную карту. Как только цифры на часах сменились с 16.59 на 17.00, Нина подхватила рюкзак и помчалась домой. По пути она забежала в магазин рядом с домом, покидала с полок в корзину почти не глядя кофе, молоко и несколько банок с пивом, потом задержалась ненадолго возле хлебного отдела, задумавшись на несколько секунд. Остановила свой выбор на длинном французском багете, хрустящей еще тёплой чабате и упаковке маковых пончиков. Очередь на кассе была всего несколько человек, но и тех Нина мысленно подгоняла, переминаясь ноги на ногу и заранее отчитывая без сдачи деньги на покупку. В квартире пахло запечённым сыром и колбасой. У Нины защипала в носу, и рот наполнился слюной. Из кухни раздался голос Анчута. «Я надеюсь, ты с пивом? Я готовлю пиццу!» Предполагаю, что ты не очень любишь пиццу и все такое, но из набора продуктов, который я нашел в твоем пустом холодильнике, получилось приготовить только это. «Я люблю пиццу, если она классическая. Хотя с ананасами или с грушей горганзолы тоже люблю», сказала Нина, выгружая молоко и пиво в холодильник. «Понятия не имею, что такое горганзола, но кажется, что лучше мне этого и не знать. Наверняка какое-нибудь лютое гастрономическое извращение. А пиво какое взяла?» «По поводу горганзолы, наверное, ты прав. Это такая разновидность сыра с плесенью. А пиво я взяла какое-то обычное, светлое, я в нем не очень-то разбираюсь. Анчут покрутил в руках зеленую банку Хайникина. Не бог весь что, конечно, но хорошо хоть не карамельная. С такой извращенкой, как ты, станется. Завязывай ворчать, я старалась, а твой занудный тон портит мне аппетит. Ничего страшного, даже если аппетит слегка подпортится, пицца получилось не так и много, не пропадет. Нина, улыбнувшись, пошла мыть руки, а Анчут продолжил хлопоты на кухне. Запивая пиццу сладким чаем, Нина слушала про приключения Анчута и Варгана в библиотеке, про то, как им пришлось проводить в хранилище подробную инвентаризацию, перетаскивать огромное количество артефактов с места на место и двигать книжные шкафы. В библиотеке предстоял масштабный переезд в новое здание. Припахали они нас там по полной программе. Четыре дня не разгибаясь, мы в хранилище эти книги перебирали, таскали, с каталогами сверяли. Пылью надышались, будь здоров, на сто лет вперед. Поясницу до сих пор ломит. А сейчас в Арган где? Не знаю. На свидании, наверное. На свидании? С кем? Нина поджала губы. С библиотечной книжной ведьмы вроде бы. Блондинка такая симпатичная. Забыл, как ее зовут. Лидочка, бесстрастным голосом подсказала Нина. Да, точно, Лидочка. Мне показалось, они о чем-то таком договаривались во время инвентаризации, хотя точно утверждать не буду. Нина молчала, да пиццу пицу ей расхотелось. Что это такое? Ревность? Вот еще не хватало. С чего вдруг? Что за глупости? Мне этот варган никто. Пусть ходит на свидание с кем хочет. Ин, ну ты доела? Смотри, какая погода хорошая. Может, вечером сходим по городу погуляем? Интересно посмотреть, что тут у вас к чему. Я видел, столько новых баров открылось. Где-то в центре даже собственной пивоварней. Предложил Анчуд, делая большой глоток из банки. — Не могу. Я вечером занята. — Занята? Чем? — разочарованно спросил он. Но чем могут быть заняты молодые симпатичные девушки субботними вечерами? Неприлично даже спрашивать такой Анчут. Зачем-то сказала Нина, не придумав сходу причину, чтобы отказаться от прогулки по городу. Кавалер твой, что ли, объявился? Ну ладно. Анчут вздохнул. А можно я пиво у тебя допью с маркизом? Анчутик, лучше не надо. Давай, может, завтра сразу на экскурсии встретимся. Кстати, во сколько она? Ровно в полдень. В 12.00 так рано? Я почему-то решила, что вечером. Ну ок, в 12 так в 12. «Заходи ко мне, от меня вместе на машине поедем». «Как скажешь». Анчут ушел, а Нина осталась одна дома с испорченным настроением. Она даже забыла, что собиралась обсудить с Анчутом происшествие в спортзале. Пашка ей не звонил, и никакой другой кавалер на самом деле тоже не объявлялся. Планов на вечер у нее не было, и выпроводила Анчута она просто так, без какой-либо конкретной причины. Но если покопаться немножечко в себе и посмотреть правде в глаза, то причина, конечно, была. И ее настроение испортила новость о свидании Варгана и Лидочки. Ей захотелось сделать что-то назло, показать, что у нее тоже есть личная жизнь и все такое прочее. Но вот только при чем здесь Анчут? Он-то в чем виноват? Но разве женщины в порывах ревности хоть когда-нибудь всерьез интересовались, кто прав, а кто виноват и поступали разумно и обдуманно?